Глава 11. В кабинете полицейского отделения капитан Марк Маклоски взглянул на стеновые часы. Пора ехать за Солоццо, сопровождать этого немытого турка на свидание с представителем семейства Корлеоне. Маклоски открыл шкаф и стал переодеваться в штатское. Потом позвонил жене и сказал, что не приедет туженость, уходит на задание. Он никогда ни откровений чил с женой. До сих пор воображает, что можно жить, как живут они на жаловании. Маклоски насмешливо хмыкнул. Его мать тоже так думала, зато его самого просветили рано, отец показал ему скрытые пружины. Его отец дослужился в полиции до сержанта. И каждую неделю вместе с сыном совершал обход участка. Московский старший показывал шестилетнему сынишке лавочникам приговаривая: "А вот мой малыш". Лавочники пожимали сержанту руку, хвалили малыша и с лязгом отпирали кассы, чтобы дать мальчонке 5-10 долларов. К концу дня карманы маленького Марка Московский распирало от бумажек, а его самого распирало от гордости. Что он нравился папиным друзьям, как увидит, так дарят деньги. Отец, разумеется, клал деньги в банк, копил сыну на колледж, а Маркову выдавал 50 центов не больше. Потом они шли домой. Дяди-полицейские спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет. Он наивно шепелявил поэсийским, и они хохотали до упаду. И понятно. Окончив школу, он пошёл не в колледж, как хотелось его отцу, а на полицейские курсы. Он был добросовестным полицейским, исправным и храбрым. Уличное хулиганьё, державшее в страхе прохожих, разбегалось при одном его приближении, а после его все исчезло с его участка. Он не водился на ведь по магазинам, не выманивал у лавочников подачки. За то, что смотрел сквозь пальцы на переполненные помойные баки и машины, поставленные в неположенных местах, он брал деньги открыто, потому что знал, что заработал их. В отличие от иных полицейских, он не заглядывал во время дежурства в кино и не отсиживался в ресторане в холодные зимние ночи. Он неукоснительно обходил свой участок Владельцы магазинов чувствовали себя за ним как за каменной стеной они были ему благодарны и подтверждали свою благодарность на деле он не лукавил не ввязывался в тёмные дела только брал взятки и его продвижение по службе совершалось неуклонно хотя и без скачков а пока что у него подрастали четыре сына И ни один не пошёл служить в полицию, все поступили в университет. Маклоски тем временем из сержанта сделался лейтенантом, из лейтенанта капитаном, и его мальчики ни в чём не знали нужды. Как раз тогда о Маклоски пошла слава, как о выжиги. Букмекеры с его участка платили ему за защиту от закона, как никто больше не платил в Нью-Йорке. Ведь обучение от четырёх сыновей в университете стоит дорого. Маклоски взял себе за правило никогда не показывать, что понимает чужую игру. Когда Солоц сообратился к нему с предложением снять охрану в больнице, где лежал Вито Корлеоне, Маклоски не спросил зачем, он спросил сколько. Солоц сказал 10.000, и Маклоски понял, Зачем он не раздумывал? Корлеоне был одним из крупнейших главарей американской мафии. Таких связей в правительственном аппарате, как у него, не было у самого Алья Капоны. Любой, кто покончил бы с ним, оказал бы стране благодеяние. Маклоски взял деньги вперёд и исполнил просьбу Солоцци. Когда Солоццо позвонил и сказал, что у больницы стоят двое приспешников Корлеоне, он рассверепел: "Что такое? Он же забрал всех людей из Сио. Он снял полицейский пост у дверей палаты Корлеоне. Теперь ему, как человеку слово, придётся вернуть Солоццо 10.000. А между тем они уже предназначены на обучение внуков. Вот почему Он в таком бешенстве примчался к больнице, и вот почему ударил Майкла Корлеоне. Впрочем, всё обернулось к лучшему. В ночном клубе Татталья он встретился с Лоццо, и ему предложили ещё более прибыльное дело. Маклоски не задавал вопросов, он знал ответы заранее, только твёрдо договорился о вознаграждении. У него и в мыслях не было, что он ставит себя под удар. Невозможно было допустить, что кому-то придёт в голову смехотворная мысль убить капитана нью-йоркской полиции. Даже отпетый бандит пальцем не шевельнёт, когда самая мелкая полицейская сошка вздумает его ударить. Убивать полицейских не выгодно, потому что тогда бандитов одного за другим начнут пристреливать за сопротивление при аресте. Или за побег с места преступления, и кто будет в силах этому помешать? Маклоски вздохнул и собрался уходить. Сложности, вечные сложности. Вот уже ны умерла от рака сестра в Ирландии. Сколько лет проболело, сколько денег ушло у них с женой на врачей. Теперь похороны опять плати. И его родные, тётки, дяди, всем надо помогать хотя бы изредка, чтобы сводили концы с концами, копаясь на своих картофельных полях. Он не сетовал, не жался, зато когда они с женой приезжали на родину, их принимали по-царски. Хорошо бы наведаться этим летом. Война кончилась, свободные деньги сами идут в руки. Маклоски сказал дежурному, где его искать в случае чего. Ему не было надобности соблюдать осторожность. Всегда можно сказать, что встречался со свидетелем. Он вышел из отделения, прошёл пешком пару кварталов, потом сел в такси и поехал к дому, где его ждал Солоц. Подготовить всё необходимое для побега Майкла из страны выпало тому Хейгину. Выпросить липовый паспорт, патросскую книжку, найти свободную койку на итальянском торговом судне, которое остановилось в док одного сицилийского порта. В тот же день на Сицилию отредили самолётом Гонцов, чтобы обеспечить Майклу убежище у главаря мафии сицилийского нагорья. Сонни предупредил что когда Майкл выйдет из ресторана, в котором состоится свидание с Солодцо, его будет ждать надежный человек с машиной. В роли надежного человека выступит на этот раз сам Тосио, тем более что он вызвался добровольно. Он приведет машину, с виду разбитую у колымагу, но оснащенную великолепным мотором. На нее повесит фальшивый номер, но и без того установить, откуда и чья машина будет невозможно. Ее как раз приберегали на особый случай, когда требуется что-то экстраординарное. Весь день Майкл провел с Клементией, осваивая маленький пистолет, который ему подложат. Глушитель решили не надевать. Вдруг какой-нибудь задиристый и ни в чем не повинный зевака, не разобрав, что происходит, вяжется с дурой и сгинет ни за что, а услышит по лбу не сунется.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 На окружающих ты будешь наводить ужас. Да-да, ты уж мне поверь. Как видишь, тебя будет дожидаться Тиссио. Садись в машину и остальное предоставь ему. Теперь надень кое-шляпу и покажись. Он нахлобучил Майклу на голову серую фетровую шляпу. Майкл, который шляп не признавал, скорчил рожу, но Клеменс стоял на своём. Не повредит. меньше шансов, что тебя опознают. А главное, дас свидетелям предлог отпереться от собственных показаний, когда мы им по-свойски растолкуем, что они обознались. И помни, Майкл, отпечатки пальцев не твоя забота. Рукоятку и собачку обклеят особой плёнкой. За другие части пистолета смотреть не хватайся. Майкл сказал. Сони узнал куда меня хочет заманить Солоц со. Клеменцы пожал плечами. Пока нет. Солоц очень стержётся. Но не волнуйся, он тебя не тронет. Пока ты не вернёшься целы невредим, у нас в руках останется посредник, а он у них не шестёрка фигура. Солоц не сменяет его жизнь на твою, тут простой расчёт. Тебе ничего не грозит. Это мы потом сами попляшем. Что солоно вам придется? – спросил Майкл. Ох, солоно, – сказал Клементса. Открытая война. Семья Тоталья против семьи Корлеоне. Не мало покойников подберут этой зимой при уборке улиц. Он покрутил головой. Что делать? Чуть уступишь им в малом, как наравят заграбастать все. Лучше сразу дать по мозгам. Вот дали бы Гитлеру по мозгам уже в Мюнхене. Нет, отпустили голубчика по добру по здорову. Сами накликали на себя беду, прямо-таки напросились. Нечто похожее Майкл слышал от отца ещё в 1939 году, когда война в сущности ещё не начиналась. Предоставили бы семейным кланам мафии возможность распоряжаться в госдепартаменте. "Глядишь, и второй мировой войны бы не было", с усмешкой подумал Майкл. Они вернулись в резиденцию Дона, где как на штаб квартире обосновался Сонни. Сонни прикорнул, они застали его на диване. Кабинет, в котором при Доне обычно царил порядок, стал похож на запущенный номер дешёвой гостиницы. Майкл тряхнул брата за плечо. "Слушай, Ты бы велел здесь прибрать, живёшь как бродяга, Сонни зевнул. Скажи, какой командир пожаловал обследовать казарму? Брось дурака валять. Майк, мы до сих пор не получили сведений, куда эти сволочи Солодцо с Смоклоски метят тебя затащить. Как же мы, чёрт возьми, обеспечим тебя оружием? А может быть, попросту взять с собой, спросил Майк. Если даже найдут что-то такого, отберут и всё, Сонни покачал головой. Не пойдёт, сказал он. Это единственный случай убрать Солоц. Нельзя, чтобы сорвалос. Говорил тебе Клеменс, обязательно роняй пистолет, говорил 100 раз, сказал Майкл. Сонни встал с дивана и потянулся. Как у тебя челюсть, старик погана, сказал Майкл. Вся левая сторона его лица разламывалась от боли. Он взял со стола бутылку виски и приложился к горлышку. Боль немного отпустила. Сонни сказал: "Эй, Майк, полегче. Сейчас не время наливаться о совейшь". Майкл сказал: "Да пошёл ты, корчит из себя. Я, знаешь, на фронте воевал с мальчиками, покрепче твоего солотца, и условия были похуже". решиться, вот в чём загвоздка, а убить не проблема. Труднее всего решиться. Вошёл Том Хейген, в ответ на немой вопрос Сонни качнул головой. Ни звука, сказал он. Видно, солодцы будет молчать до последней минуты. Зазвонил телефон. Сонни подошёл и высоко поднял руку, чтобы не шумели, хотя никто и так не проронил ни слова. Он нацарапал что-то в блокноте и со словами "Порядок он будет на месте", повесил трубку. Ну и гусь, этот солотца, ну и хват. Значит так. В 8:00 вечера они с капитаном Маклоски подъедут за Майклом на Бродвей к бару Джека Демпси. Оттуда втроём двинут на переговоры неизвестно куда. Причём, заметьте, Майк солоццо объясняются по-итальянски, чтобы этот ирландский легавой и ни хрена не понял. Маклоски, кроме слова "сольди" в итальянском ничего не смыслит, а насчёт тебя, Майк, они выяснили, что сицилийский диалект ты разбираешь. Майкл сухо сказал: "Подзабыл малость, но до разговора у нас будет не долгий". Том Хейген сказал: Майк не тронется с места, пока к нам не прибудет посредник. Об этом чётко договорились, Клемянский кивнул. Посредник уже сидит, дуется в карты с тремя моими ребятишками. Будут ждать моего звонка, без этого его не отпустит. Сонни сел в кожаное кресло. Ах, дьявольщина, как бы узнать, куда его повезут на переговоры? Хейген вздохнул. Остается пустить по их следу хвост и положиться на судьбу. Сонни покачал головой. Э, нет. От хвоста при желании отвязаться проще простого. Об этом они позаботятся в первую очередь. Между тем время подходило к пяти вечера. Хейген щелкнул пальцами. А что этот малый из полиции Филипс? Звякни ему, Сонни. Пусть узнает в отделении, где в случае чего надо искать капитана Маклоски. Капитану-то поди начьхать, если кто и пронюхает, куда он едет. Сонни набрал номер, что-то негромко сказал и повесил трубку. Узнает, позвонит. Прошло около получаса и раздался звонок. Звонил Филиппс. Сонь не снова что-то пометил у себя в блокноте и положил трубку. На скулах у него обозначились жиловки. Ну есть, по-моему, капитан Маклоски обязан оставлять на работе свои координаты, чтобы с ним могли связаться. Так вот, сегодня с восьми до десяти он в Бронксе, в Голубой Луне. Кому-нибудь что-нибудь это говорит? ссил, уверенно сказал. Мне говорит: для нас лучше желать нельзя. Тихий семейный ресторанчик, между столами перегородки, чтобы гости могли беседовать без посторонних глаз, прилично кормит, никому ни до кого не отдела, превосходно. Он придвинулся ближе к столу и сказал: "Клеменса, у тебя времени в обрез?" Сейчас же посылай человека подложить пистолет. Уборная в ресторане оборудована по старинке. Между бачком и стеной есть пространство. Пусть оружие прикрепят к бачку сзади пластырем. Майк, в машине тебя обыщут, увидят, что ты чист и успокоятся. В ресторане для отвода глаз обожди чуток, потом извинись и выйди. Но уж когда вернёшься, времени зря не теряй. Не садись обратно за столик, пали с ходу, бей наверняка. Стреляй в голову по пули на каждого и уноси ноги. Клеменс веско прибавил: "Пистолет будет на месте, это я гарантирую". Так сказал Сонни. "Ну, за дело". Тысиос с Клеменсом и вышли. Том Хейген спросил: "Сонни, Я подкину Майка в Нью-Йорк. Нет, сказал Сонни. Твоё место тут. Когда Майк управится, для нас здесь наступит самая работа. Ты мне ой-ой, как понадобишься. Газетчику в себе наметил. Хейген кивнул. Как закрутится карусель, начну скармливать им информацию. Сонни поднялся, шагнул к Майклу и заглянул ему в лицо. Он протянул брату руку. Всё, старик. Действуй. С мамой тебе не придётся прощаться перед отъездом, но я ей объясню. И твоей девочке передам привет, только со временем. Ладно. Ну что ж, сказал Майкл. И долго ты полагаешь, мне нельзя будет вернуться? Самое малое год, сказал Сонни. Не исключено, что у Дона получится и раньше, вставил Том Хейгин. Но ты, Майк, на это не уповай. Сроки будут зависеть от многого. Клюнут ли на нашу наживку газетчики? Приимутся ли в полицейском управлении выграживать своего? А полчаться ли на нас другие семейства? Одно можно сказать наверняка: гонений нас ждет предостаточно. Жарко придется. Майкл пожал Хейгену руку. Всё же ты и постарайся, чтобы недолго, сказал он. 3 года я уже болтался вдали от дома. Не охота снова, Хейген мягко сказал. Майк, не поздно переиграть. Мы пошлём кого-нибудь другого. Если ты принимаешь близко к сердцу, что тебе сломали челюсть, то напрасно. Во-первых, Маклоски остоلوب. А потом это же не личный выпад, всего-навсего деловая мера. Второй раз за сегодняшний день он увидел, как застыло лицо Майкла Корлеоне, и на нём необъяснимо и жутковато проступило сходство с чертами дона